Кроме Леонардо и Падеревского в комнате было еще четверо незнакомых людей. Все они были молодые, симпатичные и респектабельные. Эти люди вполне могли быть студентами-старшекурсниками или завсегдатами парижских салонов. Однако в последнее десятилетия молодые люди подобного типа – не только участвовали, но организовывали и руководили преступными группами с политической ориентацией, особенно в Германии и Италии. Эти молодые интеллектуалы представляли собой гораздо большую опасность, чем обычные преступники, которые думают только о том, как побольше награбить. Обычные преступники, как правило, готовы расстаться с нечестно нажитым добром, если им будет угрожать опасность, люди, подобные двум молодым помощникам Ангеле, фанатично преданы своему делу. Они ни перед чем не остановятся, чтобы добиться своего, какими бы призрачными, утопическими и странными не казались их цели большинству нормальных людей. Эти молодые люди... были похожи на тех, кого мёдом не кормит, дай только поговорить о Пруске или Стендале, обсудить философию Канта и Гегеля. На любителей высоких материй редко собираются тайны, тем более в непосредственной близости от 16 килограммов тола, аккуратно сложенного в углу. Ангели указал на двух молодых людей. Это Йоб и Иоахим. У них, конечно, есть и другие имена, но в данный момент они ими не пользуются. Йооб и Иоахим были до странности похожи, оба высокие, сутуловатые, в очках. Молодые люди слегка улыбнулись ван эффену но единодушно воздержались от ответной любезности, когда лейтенант сказал, что рад их видеть. ангели повернулся к молодой девушке с приятной улыбкой а это мария в данный момент она также забыла свою фамилию ну ну не согласился с ним лейтенант такую фамилию как ангели трудно забыть вы кажется из тех людей от которых ничто не ускользает да моя сестра а это кэтлин Кэтлин была маленькой и стройной, с голубыми глазами и темными волосами. Она была очень хорошенькой, и даже лукавая и несколько скептическое выражение лица несколько ее не портила. — Кэтлин? — спросил Ван Эффен. — Это же ирландское имя. — Не хочу вас обидеть, но вы просто воплощенный идеал ирландской девушки. «Вы, словно красавица из песни, я отвезу тебя домой, Кэтлин!» Кетлин насмешливо присела в реверансе. «Любезный сэр, вам угодно мне польстить? Такое сравнение вовсе меня не обижает моя мать Ирланка, чем я и горжусь на свой кельтский манер». Ван Эффен понял, что Кэтлин вполне могла быть ученицей профессора Спанрофта. Нет никаких сомнений в том, что именно эта девушка говорила по телефону с помощником редактора «Телеграфа» Морелисом и с другими людьми. «Мне сегодня обещали встречу с вашим шефом, но я его здесь не вижу. Он просил принести вам свои извинения». сказал Ангели. У него срочная встреча, которую нельзя отменить. Ван Эффен подумал, что действительно, воспитанный человек не станет переносить встречу с министром юстиции. Это вся ваша группа? Нет. Ангели махнул рукой. Здесь те, кто сегодня с нами. К сожалению, я не смогу продолжить знакомство с этими молодыми людьми. — заявил Ван Эфен. — Возможно, они и с нами, но я не с ними. Он повернулся к двери. — Надеюсь, что путешествие в подвал доставит им удовольствие. Прошу меня извинить, мистер Ангеле, спокойной ночи. — Улыбка исчезла с лица ангели Он явно расстроился. По его лицу было видно, что он не понимает, в чем дело. — Минуточку, мистер Данилов. Минуточку, да ни секунды. В такой-то компании Ван Эффен окинул взглядом комнату. Присутствующие озадаченно смотрели на него. Лицо лейтенанта выражало нескрываемое презрение. «Если вы думаете, что я отправлюсь на вражескую территорию с взрывчаткой в сопровождении толпы зевак, то вы сошли с ума». И не говорите мне, что у вас есть хороший информатор во дворце. Опасность всегда существует. Он потянулся к дверной ручке. — Найдите себе другого эксперта по взрывам из сумасшедшего дома. — И в этом все дело? — облегченно вздохнул Ангелий. — вдруг мой, эти люди не пойдут с нами. Вы думаете, что я сумасшедший? Пойдем только вы, я и Леонардо. В таком случае, что здесь делают все эти люди? Только не говорите мне, что это не мое дело, это мое дело. Я больше всего ценю свободу. Ненужный риск — это угроза моей свободе. Разве вы не знаете, что чем больше народу, тем опаснее?» Вам мне кажется, что глупо держать столько народу поблизости от места, где вы решили провести террористический акт? Почему вы не руководствуетесь принципом знать только то, что необходимо для дела? Это помещение не является нашей базой, мистер Данилов. Мы здесь только на один вечер. Ангеле словно оправдывался. Он чувствовал себя неловко, Сегодня эти люди просто наблюдатели. Что же они наблюдают? Эффект от взрыва. Какой эффект? Падение стен и эрихона? Здесь нечего наблюдать. Психологический эффект, реакцию людей. Это необходимо нам для дальнейшей работы. Чью реакцию? «Людей, слоняющихся по площади перед дворцом, там сейчас проливной дождь!» Ван Эфен недоверчиво посмотрел на Ангель. «Сегодня вечером на площади не будет ни единой живой души!» Лейтенант окинул взглядом хмурые лица присутствующих. «Это что, детки на школьном пикнике? Им что, нужна острота ощущений?» Или, присутствуя здесь, они чувствуют себя причастными? Ну, помоги нам, Боже! Дайте мне взглянуть, что вы приготовили для дела!» Ван Эфен решил, что он уже достаточно продемонстрировал свое моральное превосходство. «Да, конечно!» — ответил Ангеле, безуспешно пытаясь скрыть облегчение. «Йоп!» «Да, мистер ангели Йооп вынул из шкафа несколько коробок, поставил на ковер и начал открывать. Взрыватель, детонаторы, батареи, переключатель. Устанавливается вот так, приводится в действие. Йооп! — остановил его Ангель. «Вам приходилось взрывать с помощью этого устройства?» — спросил Ван Эффен. «Нет, конечно, нет. А почему?» — Потому что я не эксперт. — Да, я понимаю. Молодой человек смущенно удалился. — Ван Эффен посмотрел на Ангеля. — У вас есть ключ от радиоуправляющего устройства? — Да, конечно. Йолб протянул лейтенанту ключ. — Мы с Леонардо просим нас извинить. Мы вас ненадолго покинем. Оба брата вышли в коридор. Ван Эффен отомкнул металлический ящик с устройством управления и изучил приборную доску. Он включил питание, нажал на кнопку в одном месте, щелкнул переключателем в другом, подрегулировал датчики в нескольких местах, потом покрутил ручку настройки длинной волны. Казалось, никто на него не смотрел И все же лейтенант знал, что все присутствующие наблюдают за работой эксперта. «Дело несложное, да?» — улыбаясь, спросила Кэтлин. «Конечно. Не могу понять, зачем я здесь». Ван Эффен закрыл крышку на замок и положил ключ в карман.